а то, что он вдобавок обожал всяческие розыгрыши и считал себя присяжным остряком, отнюдь не завоевало ему любви окрестных фермеров. Мне он казался человеком скорее неплохим, но неколебимое убеждение, что он все знает, все успел повидать на своем веку, одевало его непробиваемой броней. «Так с чего бы вы хотели начать, мистер Фарнон?» — осведомился этот плотный толстячок, круглым гладким лицом и ехидными глазками. — Если не ошибаюсь, у одной из ваших коров что-то с глазом, — ответил Зигфрид. — Так с нее и начнем. — Есть, ваша честь! — воскликнул фермер и сунул руку в карман. Э — -э, Только для затравки возьмите вот эту штуковину. И он извлек на свет божий стетоскоп. — Вы ее давеча забыли. Наступила пауза. Затем Зигфрид буркнул «Спасибо» и поспешно выхватил стетоскоп из рук фермера. А тот продолжал. «А раньше вы оставили кастрационные щипцы, вот и вышла честная мена. Я вам щипчики, а вы мне трубочку взамен оставили». И он захохотал. «Да-да, совершенно верно». Оборвал его Зигфрид тревожно, как ясно нас. «Ну, поторопимся». «Так где же, знаете, ребятишки, — сказал фермер, — оборачиваясь к нам и все еще посмеиваясь. Не было такого случая, чтобы он чего-нибудь да не позабыл. «Правда?» — спросил Трестан с горячим интересом. «Ага, да оставляю я все эти штучки у себя. О, у меня бы их уже полный ящик набрался». «Неужели?» — вставил я. «Из песни слова не выкинешь, молодой человек». И со всеми моими соседями то же самое. На днях кто-то мне так и сказал... «Да чего же, мистер Фарнон, щедрый человек, как заедет, так обязательно что-нибудь на память оставит!» И он снова разразился веселым хохотом. Нам с Тристаном жаль было прерывать этот разговор, но мой партнер уже широким шагом направился к коровнику. «Где эта чертова корова, мистер Кэндл? У нас не так уж много времени!» Найти пациентку оказалось нетрудно. Упитанная светло-бурой масти корова повернула к нам голову и оглядела нас одним глазом. Второй был почти закрыт, и сочащиеся сквозь ресницы слезы оставляли темную дорожку на морде. Веки мучительно подергивались. «Чем это она?» засадила — засадила пробормотал Зигфрид. Это я и сам знаю, мистер Кэндалл всегда все знал сам. Ость ей впилась в глаз. Только вот добраться до нее я не могу. Ну, сами, сами поглядите. Он ухватил корову за морду одной рукой, а пальцами другой попытался раздвинуть веки. Но по глазному яблоку скользнуло третье века, и оно закатилось так, что видна была только белая поверхность склежи. «Видали, видали?» — воскликнул фермер. — Ничего не разобрать. Закатывает глаз, да и все тут. — И сделать вы ничего не можете. — Ну, положим, могу. Зигфрид повернулся к брату. — Тристан, принеси из машины намордник для хлороформа. И поживее. Тристан обернулся меньше, чем за минуту. Зигфрид быстро натянул на морду корову парусиновый мешок и застегнул его за ушами. Из банки со спиртом он извлек особые щипчики с пружинкой и нацелил их на закрытый глаз. джеймс скомандовал он. «Дайте ей унцию!» Я накапал хлороформ на губку перед самой коровьей мордой. Секунд десять все оставалось по-прежнему. Но вот несколько раз вздохнув, корова вдруг широко раскрыла изумленные глаза. ощутив в горле неведомые, одурманивающие пары. Вся пораженная часть глаза оказалась перед нами. Поперек темной радужной оболочки золотистой чертой лежала кость. Впрочем, я даже не успел ее разглядеть, как Дигфрид защемил ее щипчиками и выдернул. Престан, выдави ей в глаз немного вот этой мази. — распорядился он. — А вы, Джеймс, снимите намордник, пока ее не зашатало. корова избавившись не только от намордника, но и от занозы в глазу, поглядела вокруг с явным облегчением.